Событие 36. Будущее никогда не бывает случайным, его творят. Жак Фреско. Брехт хотел пожарников сначала выделить в отдельное министерство, как в будущем сделают что-то типа МЧС. Но подумал и решил бюрократический аппарат не раздувать. Сейчас пожарные команды оснащать машинами и прочими бронзбойтами не получится, В лучшем случае телега с бочкой и багры с лопатами будут у пожарной команды. Гораздо важнее другая их функция – тренировки населения. А для этого человек в форме МВД более представителен. Офицеры должны организовывать эти добровольные дружины и проводить с ними регулярные тренировки, чтобы каждый член команды точно знал свои обязанности и являлся конно и оружно, в прямом смысле, с багром, ведром и на коне для скорости». Из-за пребывания в пожарной дружине житель города или деревни пользоваться должен определенными льготами. Ну там налог меньше и дрова по заниженным ценам. Или разрешение на торговлю водой. В городе водовозы это престижная и довольно высокооплачиваемая работа. Эта же бочка и поможет потом пожар тушить. А еще офицеры пожарной службы будут выдавать жетоны противопожарные. Это Брехт сам придумал. Жетон выдается человеку, понизившему степень пожароопасности в городе или деревне. Например, построил купец дом и магазин себе из кирпича – получи жетон. Поставил рядом пару 20-литровых бочек с водой на еще жетончик. Покрыл крышу вместо теса черепицей – еще один получи. Ясно же, что каменные дома с черепичной крышей горят хуже деревянных. И имея 400 литров воды, хозяин сможет свой дом от огня спасти, намочив крышу, если она соломенная или деревянная. А сразу несколько жетонов можно заработать, если построишь фабрику по производству кирпича. И еще больше, если фабрику по производству черепицы. При пожаре в городах головешка, прилетевшая с соседнего дома на крышу твоего – чаще всего является причиной распространения пожара, а черепичная крыша убережет дом. Да и красивее это. И что эти жетоны будут давать? Понятно, что рыба всегда ищет где глубже, потому жетоны будут давать уменьшение налогов, а в случае строительства заводиков по производству кирпича и черепицы полное обезналоживание на год или два, в зависимости от размеров предприятия, от производительности. А еще орден. За десяток, скажем, жетонов можно получить серебряный жетон, а за десять серебряных – золотой, и обменять его на орден Святой Анны четвертой степени. Следующее министерство будет министерством леса, а также бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Там в первом департаменте будут лесники. Все леса нужно поделить на квадраты, за которыми лесник и будет бдить. И главное его дело – это не браконьеров ловить, Это тоже нужно, но главное заниматься оборотом леса. Он должен выписывать билеты на вырубку леса за деньги, естественно. И на эти деньги не только сам кормиться, но и лес блюсти. Нужно вырубки сразу засаживать нормальными породами деревьев. Кедром, сосной, дубом. Обязательно где можно и не можно сажать лещину. Через десяток лет орех-фундук будем на экспорт отправлять в Европу. Кучу денег будет ореховая мука приносить и сами орехи. Масло с них можно давить, кстати, и с кедра тоже. Кедровое масло лекарственное. Будем за большие деньги с кулапом за границу продавать. Будут орехи и те, и эти, и появится белка с бурундуками, а за ними и соболя с куницами. А шкурка соболя это тоже немалые деньги. Дубы позволят размножиться диким кабанам и даст возможность лесникам, охотникам продавать билеты на их отстрел. Еще лесники будут за состоянием взрослых лесов бдить. Пусть крестьяне бесплатно собирают валежники и обрубают засохшие ветви. Нужно, чтобы лес не превращался в бурелом и не заболачивался. Чтобы грибы и ягоды росли. В общем, лесники должны державе огромные деньги приносить, если их поставить с умом. Не лодырей всяких, а людей, любящих лес и работящих. Вторым департаментом будет тот, который займется всем, что из древесины получают. Будет заниматься более современными лесопилками, на силе рек и ветра работающих, а не на ручном труде. Новыми красивыми образцами мебели из-за границы привезенными и нашими художниками разработанными. И, конечно, углежоги тут – Которые должны не только древесный уголь с дегтем получать, но и убирать за собой вырубки и нанимать людей, чтобы те под руководством лесников делянку теми самыми полезными деревьями засадили. Последний департамент бумажной промышленности. Нужно будет нанять в Европе мастеров, которые могут организовать производство тонкой белой бумаги. Много, в общем, забот будет у этого министерства. За ним по важности стоит министерство геологии. Нужны рудознатцы. Их тоже придется сперва из Европы завозить. И с ними на поиски железа, золота и прочих полезных камней наших смышленых людей посылать. В нем же будет департамент по обучению рудознатцев, геологов. Нужно создавать Санкт-Петербургский горный университет и Московский горный. Третьим департаментом в этом министерстве будет картографический. «Геологи и рудознатцы, шастая по земле нашей, должны подробные карты рисовать. А хорошие картографы по ним уже более крупномасштабные карты рисовать, а потом и мелкомасштабные». «Ваня, откуда ты все это знаешь?» Удивленно дернула его за рука в государыня. Брехт увлекся, прожектами сыпал и даже под ноги не смотрел, чуть не упал от рывка. Не обидел бог силушкой Анхен. «Да я и не знаю толком этого ничего». Просто профессор у нас был в Кёнигсбергском университете. И как-то его занесло на лекции. И он нам вместо лекции по римскому праву рассказал, что бы он сделал, если бы стал правителем государства. Вот я его лекцию сейчас и пытаюсь в жизнь воплотить. Не смутился Иван Яковлевич. Еще по дороге из Курляндии в Москву заготовил такую отговорку. Пойди проверь. Старенький, мол, был профессор, уже, наверное, помер. Да и кто Берона будет проверять? Он хоть в реалии не имел никаких должностей, а государством 10 лет рулил. А тут вместо него такой монстр с кучей знаний, да еще и сознанием будущего. Даже на хромой козе не объедешь. Знал Брех ты кому Министерство геологии доверить? Где-то здесь, под Москвой, гробит свою жизнь Яков Брюс. Он отошел от дел при Екатерине и, запершись в имении, опыты всякие ставят с непонятным результатом. Травится ядовитыми выделениями. А ведь не старые еще, в районе 60. Анхин вели завтра вызвать в Измайлова Якова Брюса. Где-то тут рядом должен быть. Салтыковы должны знать. Его и поставь на Министерство геологии. Лучше не найти. Мало того, что он сам энциклопедист, Закон он тряхнет связями, напишет письма в Европу и залучит к нам профессоров и рудознатцев, а то и картографов хороших. Слышала о нем и видела не раз. Как вернемся, сразу отправлю гонцов. Еще будут ли министерства? Понятно, следующим будет министерство здравоохранения. И в нем тоже будет несколько департаментов. И один из них будет медицинская академия.